Сойдутся слово за слово, и давай спорить. И всякая такая встреча кончалась тем, что Ирмонах кричал на всё побережье: "Тёмный ты, а о теофии судить берёшься. Ты как пьяный в мороке полузнаний блуждаешь. Это хуже, чем незнание". Локэн же плевал под ноги и обличал еретиков. Слухи о близком русском поселении мерили их. Будь да Ирия беловодная или потомки казаков, занесённых в прошлые века из России, их обряд ищи, вера не замутнена по наехавшими иностранцами. Там истина. На этом сходились луки и монахи. Галиот три светители под началом крестьянского сына Василия Медведникова прибыл в Якутатский залив. Недалеко от берега он бросил якорь, встав на рейде. С борта спустили байдару, передовщики из староваяжной поплыли к крепости. И издали казалось, что ничего не изменилось здесь за зиму. Отставной прапорщик Родионов, начальник Якутатского гарнизона, В драном сюртуке с нашивками вошёл по колено в воду, встречая долгожданную партию. Когда управляющий явится, спросил вместо приветствия: "Глаза его лелея горячей тоской. Как только явится сдам гарнизон и к тебе в партию", Демидушка сказал, похлопывая по плечу трезвого, а потому тихого и скромного Куликалова. Возьмёшь старого ушкуйника? Опять с поломушным чего-то не поделили, спросил передовщик, обнял друга. Вдвоём они подхватили лодку и выволокли на берег, помогая высадиться остальным. С поломушным только мух ловить да на дём делить, выругался Родионов. Вдруг, кренший меня увидишь Баранова, скажи, чтобы слал мне замену. Силу уж нет терпеть. Передовщик порта в подмигнул отставному. Прапорщик Лос спихнул шапку на затылок. Что ж в тебя за хорошую весть? На галеоте твоя замена. Кто таков? Радостно вскрикнул Радионов род печин управляющего олоштинскими промыслами Ларионов Степан Фёдорович Родионов захохотал Емель Каларионов у поломушного в первых врагах числится как узнает что этот новоприбывший ему родня вспомнит меня добрым словом Сводная партия, следовавшая на Ситху, остановилась на Хунцевском заливе. Всего лишь за полторы недели пути было добыто 1800 бобров. Промыслом сулили удачу и богатство. Даже на беспристрастных лицах охотников появились огоньки азарта. Кадяки с кинайцами были возбуждены, голдели, расхаживая от костра к костру, хвалили добытыми мехами. Передовщики и старсты, кочесывые острогин на квасин, ставили палатку, готовясь к ночлегу. Небо было ясное, закат золотист, море спокойно, беды не ждали. Кадяки в круглых шляпах то и дело шастали, на полосу отлива, куда прибоем выбросило много черных раковин. Хотя в лагере было вдоволь бобрового мяса, а строитян потянуло на другой харч. Вдруг прибежал к Качесовым афахнакский Тайон с дурной вестью. — Кадьяки умирают. — Будет молоть-то, — не поверил Афанасий, взглянув подозрительно на Тайона. Но пошел в его лагерь. Трое кодьяков были уже мертвы. Четвёртый лежал без сознания, с лицом белей рыбьего брюха. Пятый посмотрел на передовщика, вытер пот со лба и сказал: "Я тоже помирать буду". Лица других портовщиков были печальны. Они думали, что отравились чёрными моллюсками. Множество пустых раковин валялось возле костра. Качесав грохочаща по грамме, кинулся к своей палатке. Русские намешали мыльной воды с порохом и заставили пить всех почувствовавших тошноту, чтобы вызвать рвоту. Прибежали от карлукских ходяков Беглетского и Разбитовского жил. Там тоже начали умирать люди. Но вот уже и сам афогнакский таён лёг на землю, схватился за живот и скоро высунул синий язык. Возле костров крустили под сапогами пустые ракушки. Кадьяки умирали и умирали. Вскоре пришли посыльные от лиутов и сказали, что у них Тоже начался мор. Шамана надо выско, сказал брату Афанасию Качесов, выплёскивая рвотное пойло из котла. Сотни полторы ко дьяков и олютов, бросив своё и компанейское добро, столкнули на воду байдары и ушли в море подальше от дурного места. Вафанаси раскрасил лицо сажей, нашёл бубен и стал колотить в него сивучей костью, как шаман. Другие с палками в руках прыгали и скакали, отгоняя смерть, как могут прыгать только одни русские на всём белом свете. После полуночи мор прекратился. Утень заря выводила белых коней на небо. На рассвете измученные передовщики и портовщики, что остались живы, стали таскивать мертвых в одно место и насчитали их больше сотни. Страшный ряд сожжений в 30. Встретил восход пятками босых ног. Бежавшие от поветрия достигли Якутата и сообщили о случившемся. Не прошло и нескольких часов, как пронёсся слух, будто мор начался и в Якутате. Малаховские кинайцы побросали всё, что добыли, и во главе с Яшкой Тайёном самовольно покинули партию. Поветрие действительно перешло на якутский промысел. У Куликанова двое ко дьяков сказали Тайону, что у них першит в горле и сильно бьётся сердце. Не успел Тайон сообщить о беде передовщику, как они умерли. Едва прекратился мор, Медведников погрузил на борт галеота добытые меха, струи хвосты бобров и пошёл на ко дьяк, надеясь встретить или застать там Баранова. У медновских селений команда почувствовала духоту. При виду острова Сукли небо стало страшным.